Глава 30 -я. Под хорунжий Андрей Свырько, батька Швырь Сшибка началась не по нашим правилам. Такое тоже случается. Ребята нам попались непростые. К лесу привычные, как Гриц засвистел соловьем разбойником и пролетел ветром в голову колонны, рассыпались по лесу кто влево, кто в другую сторону дороги, как и пластуны. Мы с Сашко оказались вместе. «Серб», — скомандовал Биллый, — «маловато нас, бандитов, раза в два больше. Будем равнять. Одного снял из винтаря, еще двоих из револьверов. Все время смещался вперед и влево. Стрельба притихла, понятно, противника нужно было найти, занять удобную позицию, прицелиться. Ребята шустрые, но ползать не приучены. Еще одного подстрелил, когда тот решил перебежать. Куда его понесло? В тылу бандитов постреливал Грицко. Тут Сашко заблажил. Из-за деревьев я видел не очень хорошо, но, по-моему, он шел в полный рост и чего-то кричал. Четверо начали палить по нему, явственно показывая, где они обосновались. Через минуту стрельба закончилась, осталось только добить подранков и собрать дуван. Удивительно, но у Сашка, кроме разорванной души, только на щеке царапина. «Блаженным везет! Да и меня бережет Господь! Как пули не свистили, ни одна старым телом не прельстилась. Надоело все! Домой пора!» «Пойду Билому скажу, если золото не захочет все брать, то доля все равно нам положена! Десять раз сундук отобьем, десять раз нужно долю брать! Такой казачий закон от века заведенный! И домой, домой!» «Сколько баек новых у меня есть! За стаканчиком горилки под борщ, да с раковыми шейками, со свежей капустой и щавелем, с помпушками начесноченными, под огурчик соленый до да песню старинную и огурец такой соленый, чтоб Москву было видно, как откусишь! Нет! Домой, домой!»